Сарказмом спросил б о р о д у л и н и попросил разрешения закурить. к у р и т ь к у р и т ь пожалуйста. Я могу лишь повторить, что говорил ранее. И какие бы новые обстоятельства вы по этому делу не обнаружили, я к ним отношения не имею. Да и какие еще могут возникнуть обстоятельства? Полез человек на столб, Обмешурился по собственной глупости, забыв, видимо, элементарные законы физики. Что тут может возникнуть нового? Возможно, и так, Михаил Яковлевич. Но не объясните ли нам некоторые обстоятельства, связанные с этой вещицей? Кудимов поставил перед Бородулиным коробку с коралловой брошью. А что я должен объяснить? Эту брошь нечаевой подарили вы? б о р о д у л и н неспеша раскрыл крышку, пристально осмотрел брошь и аккуратно отодвинул сувенир от себя. «Отличная вещица!» — промолвил он. «Отличная!» Кудимов нахмурился. «Отвечайте на вопрос. Вы подарили?» «Да, я. Но что из этого следует?» «И записка ваша? Какая записка? Посмотрите. Она под брошкой.» Бородолин плохо слушающимися пальцами достал записку, прочел. «Ваша записка? Моя, но как все это можно объяснить?» «Слушайте, товарищи следователи, вы не забыли, что вам далеко не все позволено? Вы, к о с я и впрямь хотите прилепить мое доброе имя к этому делу? о с т о р о ж н е знаете ли, вы ответьте на вопрос, пожалуйста». «Но ну, что тут можно ответить?» «Да, я подарил эту безделушку нечаевой». Чёркнул несколько ничего не значащих слов. Что за этого следует? Из мухи слона делаете. А как вы оцениваете вот это свидетельство? Соответствует ли оно действительности? Кудимов положил перед Бородулиным показания Самосиной. Бородулин надел очки, потом снял их, протёр Надел вновь, долго шевеля губами, читал листки, положенные перед ним. Затем хрипловато проговорил. Невероятно. Гражданка Самохина явно превратно поняла наши о т н о ш е н и е Но вы ведь оценивали их «Точно так же и даже гораздо о п р е д е л е н н ы е Припомните ваши разговоры с Игорем Синягиным, Василием Кучеренко, Николаем Смирновым. Вот, читайте их показания». Снежков еще до приезда Бородулина прочитал эти протоколы и вновь сейчас подумал, Кудимов не сидел тут сложа руки, пока он ездил на Кубань. Показания п р и я т е л е й Бородулина были очень существенны для дела, и Кудимов со Снежковым с интересом ждали реакции Бородулина на эти документы. Бородулин медленно читал одно, другое, третье показание и, наконец, со вздохом отодвинул папку с протоколами. Вы всерьез поверили в эти сказки? Ну, не ожидал, не ожидал, знаете ли. Надо же отличать мужскую болтовню от серьезного разговора. Кто из нас не прихвастнет после рюмки другой о своих успехах у женщина? И все-таки вам придется все это объяснить. б о р о д у л и н лихорадочно стал обтирать вспотевший лоб «Нервно з а г а с и л сигарету. Скажите, на моей службе об этом, если я расскажу, ну, обо всей этой истории будут знать?»